Адаптируемся к новым условиям. Человеческий организм способен приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды. Это свойство определено генетически. Функции всех органов и систем постоянно перестраиваются и самокорректируются в зависимости от обстоятельств. Но почему тогда одни люди хорошо приспосабливаются к новым условиям, а другие даже при небольших изменениях обычной обстановки могут выйти из колеи? Дело в том, что способность организма перестраивать свои физиологические функции в соответствии с изменениями привычных условий обеспечивает сложнейший комплекс механизмов адаптации, который включает в себя компенсаторные и иммунные защитные процессы. С помощью механизмов компенсации выравниваются, возвращаются в норму нарушенные функции органов, а иммунные процессы призваны защищать организм от неблагоприятных воздействий. Диапазон действий механизмов адаптации достаточно широк, включает регуляцию сердца, кровеносных сосудов, легких, мышц, желез внутренней секреции и других органов, а вот масштабы адаптации зависят от того, к каким условиям надо приспособиться в данный момент. Когда, например, человек переходит из светлой комнаты в темную, включается в работу около 130 миллионов палочек, расположенных по периферии сетчатки глаза. Начинает работать аппарат ночного бесцветного зрения, через 1-2 минуты человек уже различает отдельные предметы. На больших высотах, когда уменьшается содержание кислорода в воздухе, также незамедлительно срабатывают приспособительные реакции организма, учащается дыхание, легкие пропускают через себя больше воздуха, возрастает скорость кровообращения, что увеличивает приток кислорода к органам и тканям. Когда же снижается температура окружающей среды, поускоряются процессы обмена веществ, сопровождающиеся выработкой тепла. Особенно активно эти процессы идут в печени. Способностью адаптироваться обладает каждая клетка нашего тела, отдельные органы и системы, весь организм в целом. Но у каждого человека она разная. У физически тренированных людей, например, скорость реакции адаптации заметно выше, чем у малоподвижных, в значительной мере обуславливает способность адаптироваться организация труда и отдыха. Необходимая смазка для механизмов адаптации – систематическое закаливание.